Глава 50 Мистер Беннет и до этого времени часто жалел, что тратил весь свой доход, а не откладывал ежегодно какую-то сумму, чтобы лучше обеспечить своих дочерей жену, если она его переживет. Теперь же сожалел об этом еще больше. Исполнил свой долг в этом отношении. Лидия не оказалась бы обязанной своему дяде спасением чести и доброго имени в той мере, в какой еще можно было купить их для нее. И удовлетворение от того, что у одного из самых негодных молодых людей Великобритании все-таки удалось вырвать согласие стать ее мужем, по праву принадлежало бы ему. Его серьезно удручало, что столь ничтожная победа была достигнута все из средств его Шурина. И он твердо решил узнать, если удастся размер его трат, и как можно скорее возместить их. Когда мистер Беннет только-только женился, Ему казалось, что экономить нет нужды, так как, конечно же, у них родится сын. Едва этот сын достигнет совершеннолетия, с его согласия он сможет по закону отменить Майорат, а тогда ни его вдавание, младшие дети не будут ни в чем нуждаться. Одна за другой на свет появились пять дочерей, однако сын заставлял себя ждать. Миссис Беннет еще долго после рождения Лидии не сомневалась, что он все-таки родится. Когда же от этой надежды пришлось отказаться, а откладывать деньги было уже поздно. Миссис Беннет понятия не имела обережливости, и только дух независимости ее мужа мешал им жить непосредством. Пять тысяч фунтов были закреплены за миссис Беннет и их детьми брачным контрактом. Но в какой пропорции поделить предназначенную им сумму между дочерьми, определяли родители. В отношении Лидии... Этот вопрос требовалось решить незамедлительно, и мистер Беннетт без колебаний согласился на предложенные ему условия. С благодарным признанием доброты своего Шурина, но в совершенно ясных выражениях он изъявил на бумаге свое полное одобрение всему, что тот сделал, и готовность выполнить все данные за него обещания. Он никак не предполагал, что Уикхэму удастся уговорить жениться на Лидии ценой столь малых затрат. Ведь на выплачиваемой им ежегодно сотни он терял не более десяти фунтов, так как расходы на нее, включая карманные деньги и деньги, которые постоянно совала ей маменька, составляли в год лишь немногим меньше ста фунтов. Другой приятной неожиданностью явилось то, что насколько позволяли подобные обстоятельства, достигнуто это было почти без усилий с его стороны. Когда первые приступы гнева, толкнувшие его отправиться на поиски Лидии, поулеглись, к нему, естественно, вернулась его обычная лень. Письмо мистеру Гардинеру было отправлено очень скоро, так как мистер Беннет медлил лишь перед тем, как взяться за дело, но взявшись, выполнял его быстро. Он просил сообщить ему подробности того, чем был обязан Шурину, но так сердился на Лидию, что ничего не попросил ей передать. Добрая весть быстро облетела весь дом, а затем с пропорциональной быстротой всю округу, и друзья семьи перенесли ее с подобающей философичностью. Бесспорно, для светских бесед было бы много выгоднее, если бы мисс Лидию Беннетт силой вернули домой или, что было бы еще лучше, спрятали от света на какой-нибудь уединенной ферме. Однако о ее замужестве тоже можно было потолковать в сласть. Да и добросердечные пожелания ей в ее злосчастье, на которые все старые мэритонские сплетницы прежде не скупились, при таком обороте дела сохранили тот же дух, ведь с подобным мужем ей, разумеется, была уготована самая тяжкая судьба. Миссис Беннет не спускалась вниз целых две недели, но в этот счастливейший день она вновь заняла свое место во главе стола и угнетающе ликовала. Ее торжество не омрачало даже тень стыда. Замужество дочери, завиднейшее желание ее сердца с той поры, как Джейн исполнилась 16, теперь должно было вот-вот свершиться. И она была способна думать и говорить лишь о таких атрибутах светских браков, как дорогие материи, новые экипажи и прислуга. Она придирчиво перечисляла все окрестные усадьбы, прикидывая, какая больше подойдет ее доченьке, и не зная да и не задумываясь о том, каким доходом будут располагать молодожены, большинство отвергало, как недостаточно завидные или не слишком обширные. «Хей-парк, пожалуй, будет неплох», — говорила она, — «если голдинги оттуда съедут. А то большой дом в Стоуке, будь там гостиная пошире, но от нас до Эшварта слишком далеко. Я не вынесу, если меня с ней будут разделять десять миль». «А что до Палвис-Лоджи, так чертаки там ужасные!» Супруг позволял ей болтать без умолку, пока в столовые были слуги, но едва они удалились, как он сказал ей. «Миссис Беннет, прежде чем вы снимете для ваших сына и дочери любой из этих домов или их все, нам следует понять друг друга. Есть дом, в который доступ им закрыт». Я не стану потакать легкомыслию обоих, принимая их в Лонгборне. Последовал долгий спор, но мистер Беннетт твердо стоял на своем, а потому вскоре завязался еще один, и миссис Беннет с изумлением и ужасом узнала, что ее супруг не даст дочери ни единой гении на покупку гардероба, приличного ее новому положению замужней дамы. Он утверждал, что она не получит от него ни единого знака родительской любви, каким бы ни был повод. Миссис Беннет просто не могла этого понять. В ее голове не укладывалось, как он в своем гневе мог дойти до того, чтобы отказать дочери в том, без чего ее брак будет выглядеть как бы несостоявшимся. Она всеми фибрами души ощущала, какую страшную тень отсутствия новых туалетов бросит на бракосочетание Лидии и нисколько не стыдилось ее бегство и того, что она прожила с Уикхемом две недели до этого бракосочетания. Элизабет уже глубоко сожалела, что в минуту горя и растерянности призналась мистеру Дарси в своих опасениях за сестру. Если брак Лидии вот-вот придаст бегству надлежащее завершение, появлялась надежда скрыть его неблагоприятное начало от всех, кто не был в него посвящен. Она не опасалась, что он кому-нибудь проговорится. Не было человека, чьей сдержанности она доверяла бы более, но в то же время не было никого, чья осведомленность об ископаде ее сестры причиняла бы ей больше страданий. Однако не из-за того, чем это грозило ей самой. «Будь брак Лидии заключен по всем правилам приличия и благопристойности...» Мистер Дарси все равно не захотел бы породниться с семьей, прошлые возражения против которой теперь усугубляло их новое родство с человеком, вызывающим у него столь заслуженное презрение. Она не сомневалась, что эта новая родственная связь заставит его отшатнуться. Желание заслужить ее расположение, в которое он заставил ее поверить в Дербишере, не могло выдержать подобного удара, это было очевидно. Она чувствовала себя униженной, она горевала, она раскаивалась, хотя сама не понимала в чем. Она не хотела лишаться его пылкого чувства к ней. Теперь, когда уже больше не могла ни на что надеяться. Она хотела хоть что-нибудь узнать о нем, теперь, когда это уже не представлялось возможным. Она больше не сомневалась, что могла бы найти с ним счастье. Теперь когда им вряд ли предстояло встретиться еще раз. «Какое торжество он испытал бы», — часто думала она, если бы узнал, что предложение, которое она столь гордо отвергла всего четыре месяца тому назад, теперь было бы принято с радостью и благодарностью. Она не сомневалась, что в великодушии он равен самым великодушным представителям своего пола. Однако... Ангелом он все-таки не был, а потому не мог бы не почувствовать торжества. Теперь она начала понимать, что натурой и достоинствами он подходил ей больше кого бы то ни было. Его ум и характер, хотя и не были схожи с ее собственными, отвечали всем ее пожеланиям. Это был бы союз счастливый для них обоих. Ее веселость и живость смягчили бы его сдержанность, а его проницательность, образованность, знание света сулили ей куда более важные блага. Но теперь столь удачный брак не преподаст восхищенной толпе примера истинного супружеского счастья. Его сделал невозможным брачный союз совсем иного рода, который в самое ближайшее время будет заключен ее сестрой. Она не могла вообразить, откуда у Уикхема и моей Лидии возьмутся средства, чтобы жить хотя бы в скромном достатке. Но зато она легко могла себе представить, как мало подлинного счастья достанется супругам, которые вступили в брак только потому, что их страсти оказались сильнее их добродетелей. Мистер Гардинер вскоре снова написал зятю. В ответ на благодарности мистера Беннета, он коротко заверил его, что всегда готов способствовать благополучию своих родных и заключил настоятельной просьбой никогда больше об этом не упоминать. Однако главной целью письма было сообщить им, что мистер Уикхем решил оставить службу в территориальном полку. Едва Уикхем согласился на брак Я очень сильно желал именно этого, добавил он. «Полагаю, вы согласитесь со мной, что ему следует расстаться с Ширским полком и ради себя самого и ради моей племянницы?» «Мистер Уикхем предполагает поступить в регулярную армию, и среди его прежних друзей еще есть такие, кто может и хочет помочь ему в этом». Ему обещали чин прапорщика в полку генерала Н.Н. в настоящее время расквартированном на севере. «Очень удачно, что они будут находиться так далеко от этой части страны». Он как будто образумился. И я уповаю, что среди новых людей, где им обоим легче скрыть свои прошлые безрассудства, они будут более осмотрительны. Я написал полковнику Фостеру, осведомляя его о положении дел, и попросил, чтобы он успокоил всех кредиторов мистера Уикхэма в Брайтоне и его окрестностях, заверив их в скорую уплате его долгов, за которую я поручился. «Не возьмете ли вы на себя труд заверить в том же его мэритонских кредиторов, список коих прилагаю с его слов?» «Он сообщил про все свои долги и, надеюсь, что он нас не обманывает». Хагерстон получил наше указание, и через неделю все завершится. Затем они отправятся в его новый полк, если только не будут приглашены заехать сначала в Лонгборн. А от миссис Гардинер я знаю, что моя племянница очень хотела бы повидать вас всех, прежде чем надолго расстаться с югом страны. Она здорова и просит всем вам кланяться, а особливо своей матушке. Ваш и так далее, Эдв... Гардинер. Мистер Беннет и его дочери увидели все преимущества того, что Уикхэм покинул ширский полк, на который намекал мистер Гардинер. Однако миссис Беннет отнюдь не была довольна. Лидия поселится на севере именно тогда, когда ее общество сулило ее матери столько радости и гордости, ведь она отнюдь не отказалась от надежды, что они поселятся в Хартфордшире. Это было тяжким разочарованием. И к тому же такая жалость, что Лидию разлучают с полком, где она была знакома со всеми и имела стольких друзей. «Она так любит миссис Фостер!» — вздыхала маменька. «Такая жестокость разлучить ее с ней! А молодые офицеры, которые ей так нравились? В полку генерала НН офицеры могут и не быть такими душками!» На просьбу дочери вновь перед отъездом на север принять ее в лоно семьи, как можно было истолковать ее поклоны им всем, мистер Беннет сначала ответил решительным отказом. Однако Джейн и Элизабет, согласившиеся, что ради чувств и репутации Лидии родители должны после свадьбы простить ее, уговаривали его с таким жаром, приводили такие разумные доводы и столь умильно упрашивали принять ее с мужем в Лонгборне, как только они поженятся, что в конце концов он согласился с ними и уступил их желанию. Поэтому ее маменька могла вдоволь насладиться мыслью, как будет хвастать перед соседками своей замужней дочерью, прежде чем ее сошлют на север. Мистер Беннетт в следующем письме Шурину разрешил им приехать, и было решено, что сразу после совершения брачного обряда они отправятся в Лонгборн. Элизабет, однако, удивилась, что Уикхем согласился на такой план, и если бы она считалась только собственными желаниями, то менее всего хотела бы вновь с ним встретиться.